15. Наследница получает новый дом. На другой день госпожа Цзи велела позвать к себе Ацинь. Матушка вежливо приветствовала ее отцинь. Госпожа Цзи сидела в плетенном кресле и обмахивалась веером. Увидев пачерицу, она принялась вздыхать. Ацинь уже привыкла к подобному обращению и терпеливо ждала, когда мачеха, обронив несколько слов сожаления насчет ее невзрачной внешности, перейдет к тому, для чего ее позвала. «Ацинь», — сказала госпожа Цзи, навздыхавшись, — «пора поговорить о твоем положении в клане. Ты являешься единственной наследницей клана фазанов и горы певчих птиц». Новостью это для Ацинь не было, она лишь кивнула, не понимая, для чего мачеха завела этот разговор. «Мы-то знаем, что ты достойна этого, но вот другие...» С притворным вздохом покачала головой госпожа Цзи. «Ты замечала, что на тебя смотрят. Они сомневаются, что ты заслуживаешь этого. Говорят, что недостойно полагаться на собственное происхождение». Разумеется, Ацень замечала, что на нее смотрят, но никогда не думала о причинах этих взглядов. Лицо ее омрачилось... Госпожа Цзи, заметив это, удовлетворенно улыбнулась. На самом деле птицы ничего подобного не говорили и не думали. А Цинь всем нравилась, потому и притягивала взгляды. К тому же они знали, что она золотая птица и будущая хозяйка горы, и многие хотели бы заручиться ее поддержкой в будущем. Птицы видели, что девочка умна, и не сомневались, что после замужества приберет к рукам не только туповатого мужа, но и весь клан. А яде, которой госпожа Цзи годами вливала пачерицы в уши, чтобы принизить ее мнение о себе, птицы и не подозревали. Красивая птица расположит других, распустив перья, сказала госпожа Цзи, но тебе, бедная курочка, придется постараться, чтобы заслужить всеобщее уважение. Ты должна поступками доказать, что достойна быть наследницей клана фазанов. Доказать поступками, повторила ацинь задумчиво. «Быть старательной, скромной, терпеливой, не желать ничего сверхмеры, сказала мачеха. Это была выдержка из поучения добродетельным жёнам, и госпожа Цзи решила ею воспользоваться в собственных целях. Идем со мной», — велела госпожа Цзи и отвела девочку на задворке поместья, где стоял невзрачный домик, годный скорее для прислуги, чем для будущей наследницы. Он был еще крепкий, но запущенный. Внутри было пыльно и все затянуто паутиной. Будешь жить здесь, чтобы показать, что ты не притязательна к роскоши, сказала госпожа Цзи. Приберешься здесь, потом приходи ко мне, я скажу тебе, что делать дальше. И она ушла, довольно улыбаясь. Она знала, что пальцы отцы никогда не знали воды. Разве ей по силам такая грубая работа? Но глава Цзинь уже предупрежден, ее жалобы он выслушивать не станет, а вот отчуждение непременно должно возникнуть. А Цзинь растерянно поглядела на запустение, царящее в ее новом доме. Пауков она не боялась, но не знала, с чего начать, чтобы привести дом в порядок. Она никогда не обращала внимания на то, как служанки моют пол или сметают пыль со стены потолка. Поразмыслив, она решила для начала вымести из дома сор и пыль, Если сразу начать мыть пол, останутся грязные разводы». Она подвязала рукава, разыскала метлу и принялась за работу. Пыль поднялась клубами, девочка расчихалась, но не останавливалась, пока пол не был выметен. В доме явно стало чище. Чтобы вымыть пол, ей пришлось разыскать деревянную бадью и принести воды из колодца. Бодья была тяжелая, вода расплескивалась, а цинь совершенно упыхалась, пока принесла ее к дому, Но решимости у нее не убавилась. Она нашла какую-то ветошь в доме и использовала ее как половую тряпку. Воду пришлось менять несколько раз, прежде чем пол в доме стал относительно чистым. Все это заняло у нее несколько часов. Госпожа Цзим между тем сидела и ждала, когда падчерица прибежит жаловаться на непосильную работу. Но время шло, а девочка не возвращалась. Неужели она попросту сбежала? — пробормотала госпожа Цзи, — это было бы ей на руку. Она пошла проверить Ацинь и с узумлением обнаружила, что та, утомившись, задремала прямо на свежевымотом полу. Вымыт он был, конечно, не до блеска, но явно хорошо для девочки, которая никогда прежде не прикасалась к воде. Будь это госпожа Цзи, она бы и рукавов не замочила. Недовольная госпожа Цзи ткнула пачерицу носком сапога в бок, чтобы разбудить. Ацинь проснулась сразу же, от холодной воды руки у нее покраснели, и она спрятала их за спину. «Откуда ты знаешь, как мыть пол?» — спросила госпожа Цзи. Ацинь ненадолго задумалась. Вопрос показался ей странным, как будто мачеха ожидала, что она не справится. Нет, это ей только показалось, нечего надумывать. «Я не знаю», — ответила Ацинь, — «просто взяла и вымыла. Разве этому нужно нарочно учиться?» Сяо Зе такое уметь не должна. Едва не сорвалось с губы у госпожи Цзи, но она вовремя прикусила язык. — Раз ты это умеешь, — вслух сказала она, — то и порядок в этом доме будешь поддерживать сама. Слуг тебе я отрежать не стану. Птицы должны увидеть, что ты можешь справляться сама. — Да, матушка, — послушно сказала отцынь. Госпожа Цзи была несколько разочарована ее послушанием.